Сокровище Варвар, возможно, и призрак. Но ты, Овега, ты не плод моего воображения. Ты существуешь? Да, я существую, он коснулся руки Русинова. Можешь потрогать меня. Его рука была сухая и теплая, привыкшая к работе, как у плотника или землекопа. Если существуешь ты. Значит, сокровище — такая же объективная реальность. Да, я могу отказаться от твоих теорий, опровергнуть себя публично, если это нужно для вашего дела. Но я не успокоюсь, пока не разгадаю загадку этих сокровищ, пока не увижу собственными глазами, пока не пощупаю рукой, как твою руку. Я знаю, каким будет твое третье условие, уехать отсюда и никогда не возвращаться. — Так вот, я не уеду. — Уедешь. — Нет. Русинов вскочил. Незримый пес сделал прыжок к нему, дыхнул в рыки на запястье руки. — Я удостоился чести разговаривать с тобой лишь потому, что приблизился к вам вплотную. Вы не могли избавиться от меня, не сделали сумасшедшим в Кашгаре. Вам не удалось использовать власть и арестовать, допустим, за кристалл, потому что нашли нефритовую обезьянку. Вы же понимаете, что отделаться от меня невозможно. Я не спрашиваю вас, кто вы. Мне это не интересно. Знаю, что вы, благородные люди, и совершаете подвиг. Я не стремлюсь приобщиться к вашему миру, хотя желаю этого. Вы не пустите меня, потому что избираете себе товарищей сами. Но я смогу отказаться от своих убеждений лишь после того, как найду им подтверждение. Зачем это тебе, мамонт? Овега приблизился к нему, отвел собаку. Ты изгой! И всякие знания не утешат тебя, а вызовут целый поток нового и пустого любопытства. Ты станешь метаться еще больше. В конце концов тебя объявят сумасшедшим. Зачем тебе это? — Не хочу оставаться изгоем, — на выдохе проговорил Русина. Но ты не можешь быть гоем, хотя я вижу твое желание стать полезным и искупить свою вину. Гой ⁇ это состояние духа, духа и разума. Русинов опустился на лавку и несколько минут сидел молча. Альфред Розенберг извратил эти качества, объяснил Овега, и сделал их расовым признаком истин Хариц. Гес прекрасно знал, что это не так, но согласился с ним. Таким образом, они создали политическую партию, не имеющую ничего общего с северной цивилизацией, как ты ее называешь. Все изгои не ведают Рока, и потому заменяют его партийным единством и братством. Но никому не удавалось избегнуть Рока. «Однажды Овега мне сказал, — Русинов оживился, — — сказал одну фразу. Я долго не мог истолковать ее. — Рог тебе не соль носить на реку Ганга, но добывать ее в пещерах. — Он тебе так и сказал? — неожиданно послышался из глубины помещения низкий женский голос. — Да. — Русинов машинально встал. — Подойди ко мне, — велела женщина. Он смело пошел на голос и вдруг понял, что в помещении находится еще несколько человек. Они расступались перед ним, давая дорогу. Через семнадцать шагов Русинов остановился. «Ближе!» — сказала она. Сделав еще четыре шага, он встал, чувствуя, что женщина на расстоянии вытянутой руки. «Повтори еще раз!» — попросила она тоном более мягким. Рог тебе не соль носить на реку Ганга, а добывать ее в пещерах. почему ты об этом никому не сказал. Русинов понял, что все диалоги его с Овегой, записанные в отчетах и на магнитных лентах, известны гоем хранителем Это касалось лично меня, пояснил он, и никак не относилось к тому, чем я занимался в институте. Мне так казалось. Велел посмотреть на солнце, затем спросил, куда указывает луч солнечного пятна. — Довольно, — оборвала его женщина. — Откуда у тебя эта вещь? — Я не вижу, какая. — Та, которую ты назвал нефритовой обезьянкой. — Мне ее передала Ольга Аркадьевна Шакун, сестра Андрея Петухова, — ответил Русинов. «Она рассказала тебе, каким образом к ней попала утешительница?» «Да, незадолго до смерти». Женщина замолчала, и у Русинова возникла шальная мысль. «Не Лариса ли это? Не дочь ли Петухова, уведенная отцом в сорок четвертом году?» «Кто еще, кроме тебя, видел утешительницу?» — спросила женщина.